Глава 22 В тот вечер мы нормально добрались до казармы, успели до вечерней поверки. После этого я еще целую неделю искал в газетах упоминания о маньяке, но, увы ах. Газеты предпочитали писать о чем угодно, только не о поимке опасного преступника. Впрочем, меня это не особенно удивило. Это в мое время новости делали акцент на Чернухе, а в конце выставляли хорошие новости или анекдоты. В это же время предпочитали не пугать народ, ведь в СССР все нормально, все идет по плану, а то и с опережением. Отчасти вот это вот утаивание информации не раз сослужило плохую службу, а с другой стороны, не давало лишнего повода народу волноваться. Ведь если раздается стук колотушки и слышится негромкий говор «в Багдаде все спокойно», то и волноваться особо не о чем. Народ не должен нервничать, его трудовые показатели не должны падать. В Багдаде все спокойно. Только с распадом СССР полезло наружу всякое дерьмо, которое раньше скрывалось и утаивалось. Чтобы очернить прошлое, чтобы выгодно сопоставить с грядущим, чтобы показать народу, что сейчас хреново а раньше. Хотя, если сравнить мое время мирным жителям и время СССР, многие из друзей скажут, что лучше времени для России как бы и не было. Да, раньше квартиры давали бесплатно, но их же и забирали, когда люди увольнялись с работы. Была бесплатная медицина и образование, но бесплатное и сейчас осталось, примерно в таком же ракурсе, что была и в СССР. А образование, да, с ЕГЭ крупно накосячили, все-таки экзамены по вопросам давали больше знаний. Но что могу сказать, так это то, что у друзей в основном двухэтажные дома – Собственное хозяйство и иномарки в гаражах, и это при том, что кто-то служит, а кто-то работает на заводе, а что до тех, кого Юлия называет лимитой, так в мое время Москва похожа на человеческий род. Чем больше времени проходит, тем меньше коренных. Все коренные выехали за МКАД, в еще полуживое Подмосковье. А вот по поводу экономики, то, что сейчас началось, я имею в виду в 70-х, очень сильно аукнется в будущем. Я говорю про тот запущенный процесс продажи недр и природных богатств за рубеж. Формула «Мы продадим природные богатства, а взамен купим технологии» начала работать на ура. Та самая старая схема, когда у аборигенов за стеклянные бусы выторговывали очень и очень многое. Старая схема, но эффективная, тормозящая развитие. Еще в 1970 году СССР подписался ФРГ соглашение о поставке в СССР труб большого диаметра и оборудования для строительства газопровода в Западную Европу в обмен на газ из Западной Сибири. Несмотря на недовольство США, эта сделка стала одной из ключевых в списке многолетних контрактов о поставках газа из СССР, заключенных со странами Западной Европы. Гнали газ, чтобы Запад развивался, а в СССР могли пользоваться плодами его развития. И вот эта схема в дальнейшем показала свою несостоятельность. Без развития мы начали деградировать, обленились и пришли к тому, к чему пришли в 90-х. А ведь еще в 80-х из 4 миллионов фотоаппаратов, изготовленных в СССР, 1 миллион уходил на экспорт. И даже при такой схеме аппарат СССР работал и проработал бы много и много лет. Система была жизнеспособной. Однако вот примерно в этих годах, годах Отспеля, началась главная диверсия американцев. СССР начали поднимать железный занавес, и диверсия начала набирать обороты. В дело развала СССР понемногу начали продавливать Горбачева. А если бы не эта диверсия, если бы смогли рассмотреть тот самый капиталистический оскал, о котором было так много сказано. В моем времени ходили разговоры, что Горбачев и его жена были завербованы ЦРУ еще в 1966 году во время поездки во Францию. На это намекал известный враг Советов Бжезинский, занимающий один из руководящих постов в США. По крайней мере, антисоветская деятельность Горбачева началась сразу после его прихода к власти, что говорит о его предварительной подготовке. А если взять выборы самого генерального секретаря, то, что они явно были частью деятельности соответствующих служб США, даже на Западе многие прекрасно понимали. Все было специально устроено так, чтобы выбирать могли только 8 человек – Под каким-то предлогом задержали вылеты США члена политбюро Щербицкого, собиравшегося голосовать против Горбачева. Другого члена политбюро, находившегося в отпуске, о выборах не уведомили. Именно Романов наверняка проголосовал бы против Горбачева. Если бы проголосовали хотя бы эти двое, Горбачев не стал бы генеральным секретарем, он прошел с разницей в один голос. В конце 80-х годов термин «инкубатор» появился среди специалистов по европейской социал-демократии в связи с процессом прихода к власти проамериканского руководства. Эта система создания управляемых лидеров была специально разработана в 90-х. Но нет, все прошло так, как прошло. Да, и люди потянулись за джинсами, голливудскими улыбками и американской мечтой. Да что там говорить, вон даже сейчас в личное время Леха с ухмылкой говорил. «Вот как перейдем на курс постарше, то, может, и оженюсь. Найду себе москвичку, стану в увольнительные к ней уходить, джинсы моднючие возьму, рубашечку, жилеточку, пойду как с картинки американской». «Так в Америке джинсы — это штаны для работяг», — ответил я. «Может быть, еще сапоги из крокодиловой кожи нацепишь и ковбойскую шляпу по фамилии Стэтсон?» И на поясе с двух сторон по револьверу, а слово «ковбой» переводится как «пастухи коров», Почему-то перед глазами появилась картинка мальчика, сына героя Никулина из фильма «Бриллиантовая рука», ведь примерно такой образ и описывал сейчас Лёха. Ведь американское кино весь мир убедило, что грязные и вонючие пастухи на самом деле являются голубоглазыми красавцами с идеально ровными и белыми зубами. И это если учесть, что там постоянно жевали и сплевывали табак. «А что же мне, как и всем другим, в штанах и рубашке?» — хмыкнул Лёха. «Ну да, если тебе нравится американский стиль, то одевайся строго. Ботиночки, чтобы блестели, чтобы брючки с иголочки, а на рубашке ни одной лишней складки. И еще, не мучи голову. Когда ты в форме и с девушкой, то на тебя больше внимания обращают. А когда пародируешь пастуха, то выглядишь смешно», — фыркнул я в ответ. «Да это же стильно и современно!» Леха – это грубая одежда низших слоев американского общества. Она сделана специально для долгой носки и чтобы хорошо отстирывалась. И сперва джинсы были массово изготовлены в 17 веке моряками из отходов прорвавшихся парусов почти одновременно во всех странах, ходивших под парусами. Изначально были некрашенными, в основном белыми, а после того, как самым дешевым красителем стал цвет индиго, стали синими. Также были изготовлены в качестве рабочей одежды для фермеров. Первоначально джинсы шили из конопляной паруси на английского или американского производства, значительно подешевевшей ввиду упадка парусного флота. Именно благодаря этому материалу джинсы завоевали славу исключительно прочной одежды. В дальнейшем конопля была вытеснена хлопком, неторопливо провел ей среди своих друзей. «И откуда же ты это узнал?» – поинтересовался Мишка. «Юлия рассказала», – пожал я плечами, – «когда гуляли и встретили похожего на попугая пацана в этих самых джинсах». «Не, все-таки джинса — это вещь», — проговорил Леха. «Леха, я тебе одно говорю, а ты меня даже слушать не хочешь», — покачал я головой. «И вот как после этого внутри тебя вести разъяснительную беседу? Джинсы сейчас редкие из-за того, что их трудно достать, но попроси шить брюки из синей ткани, отгладить их и повесь рядом с джинсами, сам увидишь и разницу. Штаны грузчика рядом с брюками дипломата, ну и что ты выберешь?» «Да ну тебя, Сенька, вот даже помечтать нормально не дашь!» — отмахнулся Лёха. «Всегда тебе надо мечту изгадить!» «Да не гажу я твою мечту, просто говорю, что ты не о том мечтаешь. Есть же вещи гораздо лучше, чем простые шмотки!» «Лёха, а между тем Сеня прав!» — поддержал Мишка. «Ведь если подруге ты нравишься только из-за джинсов, то вряд ли понравишься уже без них!» «А знаете что?» — фыркнул Лёха. «Идите-ка вы оба в баню, а то начали мне тут выговаривать, моралисты хреновы!» На том и порешили. Во вторник, 3 октября, нас с Мишкой вызвали к капитану Дурчуку. Как и все исполнительные курсанты, мы тут же помчались в начальственный кабинет. Возле кабинета чуть отдышались, оправились, после чего я постучал костяшками в дверь. «Заходите!» — раздался голос Дурчука. «Разрешите?» — спросил я, открыв дверь. Капитан за столом кивнул. Мы с Мишкой дружно шагнули вперед, козырнули. «Курсант Епифанов и курсант Ерин, по вашему приказанию, прибыли!» Кроме капитана, в небольшом кабинете сидели майор Зинчуков и еще какой-то человек с такой неприметной наружностью, что его лицо можно было забыть сразу, как только отведешь взгляд. пепельно серые волосы, обычные скулы, небольшие глаза. Вот вроде бы все помнишь, но чуть только перевел взгляд на капитана или майора, как сразу же забыл про сидящего». Неприметный костюм, такие же стандартные ботинки, подобные ребята зачастую работают в спецслужбах, чтобы мелькнуть и пропасть. Он сидел на стуле в углу и неторопливо читал папку с досье. Папка была наклонена так, что заглавие не увидать. «Что там за информация?» «У меня ёкнуло сердце. Неужели нас нашли? Неужели поверили маньяку и смогли вычислить?» «Вольно!» — отмахнулся капитан. «Я вас вызвал вот по какому вопросу. Скажите, что вы делали в прошлое увольнение?» «Гуляли с девушками», — тут же очеканил я. «Смотрели спектакль по книге Симонова, а потом гуляли по улице до самого вечера. После этого проводили знакомых и отправились в казарму». «Значит, по улице гуляли», — хмыкнул майор. «А по какой именно улице проходила ваша прогулка?» «Да, я точно уже и не вспомню», — пожал я плечами. «Мы же не местные, помню только, что она широкой была». «Если юлить, то до последнего. Сначала нужно узнать предмет интереса. Вдруг это вовсе не из-за моих действий, а из-за чего-нибудь другого. Мало ли что могло случиться. Москва — большой город, и улиц в нем не пересчитать. Но...» «Мы по улице Гоголя гуляли», — сказал Мишка. «Вот как!» «И не видели ничего необычного», — поднял бровь майор. — Так точно, видел? — сверкнул я на мишку глазами. Неподалеку от метро мальчишка швырял в голуби камешки. Пришлось подойти и сделать ему словесное внушение. После этого мальчишка ретировался. — Хм, — многозначительно хмыкнул майор, — и больше ничего не произошло? — Так точно, — выпрямился я, — больше ничего не происходило. Все остальное было в порядке вещей. Ну да, остановка сексуального маньяка — это же так банально и обыденно. Вот как только зубы почистил, так сразу же троих остановил. Майор Зинчуков усмехнулся и взглянул на сидящего в углу серого товарища. Тот продолжал листать папку. Он совершенно не обращал на нас внимания, сосредоточившись на исписанных листах. «А во время вашего увольнения месяц назад, после принятия присяги, там тоже не было ничего необычного?» — сделал еще один заход майор. «Ясно, точно по мою душу. Теперь нужно только активнее хлопать глазами и делать вид, что вообще тупой сибирский валенок и ничего не отдупляешь». Судя по всему, они все-таки смогли зацепить струнки души Макара и его друзей, а те уже сдали меня. Ну да, ребята из спецслужб всегда умели разговаривать по душам. Влезали в душу, а потом вытаскивали на свет любое барахло. «Конечно же было!» — от всей души улыбнулся я. «Приезд маршала Гречка для всех был полной неожиданностью!» Майор снова усмехнулся, глядя на меня. «Разрешите вопрос, товарищ майор!» — подал голос Мишка. «А что случилось? К чему эти расспросы?» «Да вот случилось кое-что из ряда вон выходящее, а мы склонны предполагать, что без вашего участия там не обошлось», — сказал майор. «Ну да, все верно. Мы же прогнали мальчишку от голубей. Неужели он оказался сыном партийного работника, и я должен извиниться за ту оплюху, которую ему отвесил?» — спросил я. Я заметил, как капитан покосился на сидящего в углу человека. Тот только дернул уголком правой губы, мало похожая на улыбку, скорее на последствия тика. Сидящий продолжал читать исписанные вручную страницы. «А что вы скажете по поводу того, что самым возмутительным образом оглушили водителя бетономешалки, а потом в ваше ралли по полю?» — спросил майор. «Так мы уже все там рассказали», — неуверенно ответил Мишка. «Или все по-новой рассказывать?» «Будьте любезен, а мы послушаем». Майор откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Именно ты, курсант Ерин». «Ну что?» — кивнул мне Мишка. А что, рассказывай, пожал я плечами. Тебя же просили. Мишка рассказал все без утайки и про то, как мы угнали машину, и про то, как атаковали шишигу, и про то, как потом не смогли отыскать водителя шишиги. В общем, вывалил все то, что было на самом деле. Даже не приврал ни грамма. Капитан не вставил ни слова. Он уже минуты три сидел, уставившись на свои сжатые пальцы. Сидел так, словно вовсе не он являлся хозяином кабинета, а был приглашенным в школу отцом нерадивого ученика и теперь выслушивал неприятные вещи о поведении собственного сына. Мишка закончил свой рассказ и замолчал. Зинчуков взглянул на меня с немым вопросом. Я кивнул, мол, так все и было. Майор оглянулся на серого человека. Тот едва уловимым движением пальца показал на дверь. «Курсант Ерин, вы свободны!» — почти сразу же сказал Зинчуков. Мишка взглянул на меня и на секунду замешкался. «Кругом! Шагом марш!» — неожиданно скомандовал серая личность. Хотя его голос был таким же серым и безэмоциональным, как и само его обличье, но Мишку от этих звуков как-то развернуло и потянуло к выходу. Через три секунды он закрыл за собой дверь. Я невольно поежился. Такая сила в этом холодном голосе звучала, что непокорные мурашки скопом ринулись по спине. «Давно не командовал молодежью», — сказал неизвестный. «Думал, что успел разучиться». Он скользнул по мне взглядом. У меня возникло подзабытое ощущение с детства. В тот солнечный летний день к нам в город приехал перевозной зоопарк. Мы с отцом тогда отправились смотреть на диковинных зверей и птиц, которых видели только по телевизору в программе «В мире животных». И вот когда мы остановились возле аквариума с лежащим внутри крокодилом, тот неожиданно открыл глаза и уставился на меня неподвижным взглядом. Продольный зрачок был ледяным и завораживающим, у меня тогда даже волосы на затылке зашевелились от этого взгляда. Сейчас же я испытал точно такое же ощущение, серый человек выдал подобие улыбки, но вкупе с холодными глазами она казалась скорее глумливой, чем дружелюбной. Скорее всего, он сам понял это несоответствие, поскольку улыбка пропала точно так же, как и появилась. После этого он снова уткнулся в папку. Зинчуков чуть передернул плечами, как будто не только у меня возникли мурашки, и сейчас он пытался от них избавиться. «Теперь перейдем к тебе. Сможешь описать того старшего лейтенанта?» – спросил майор. «Который был на шишике. Ну, что у него там было? Рот кривой, глаз косой». Я кивнул и в нескольких словах составил портрет неудачливого террориста. Как только я замолчал, серый человек извлек из папки карандашный рисунок, на котором был изображен старший лейтенант, протянул не глядя. «Это он?» С рисунка на меня смотрел тот самый человек, который уже не раз встречался в моей новой жизни.